Глава восьмая. Удачи на Али Кирвалина. Времена года сменяли друг друга. Долго уже, очень долго царил мир. Ибо юный король, по слухам, жил в холмах. И хоть люди хорошо отзывались о нём, его день ещё не настал. И старели предатели, на которых лежала вина. И верные воины тоже старели. «Ты должен будешь сделать то...» что я не могу», — говорил Нааль Эвальду, потомку королей, и вливал в него надежду и учил его военному искусству. «Он твой двоюродный брат», — говорил Нааль, «и ты поможешь ему взойти на трон, как помог бы я». Но любая война, в которой Нааль не будет первым, казалась очень далёкой Эвальду, ибо с самого его детства этот человек, хоть и седой, а потом и вовсе побелевший, был сильным. Как ураган он очищал своё владение от всякой несправедливости, которую встречал, а временами совершал вылазки, чтобы напомнить своим врагам, кто правит в долине Кера. И Эвальд, который знал лишь боль до прихода этого человека, принявшего его к сердцу, считал, что эти времена никогда не кончатся. Но они подходили к концу хотя сначала он и не понимал ещё этого. Первым ушёл Кевин. Затем Дру вернулся в свои горы. И Скага взял на себя объезд границ, пока Нааль оставался дома. Так старость накатила на него. Так пришло время беседы. Уже не первого откровенного разговора, но самого серьёзного. «Придёт день, когда меня не станет», — сказал Нааль. И люди начнут сплетничать. Но ты помни, сын, я люблю тебя. Вот ты действительно мне сына лишь по любви, а не по крови. Ты двоюрный брат короля, и никогда не забывай об этом. Но мне ты племянник. Есть надёжные люди, которые будут с тобой. Ты знаешь их имена. Но другие будут шептаться и пытаться свергнуть тебя. Таковы люди. «Тогда я буду драться с ними», — ответил Эвальд. «И ты не умрёшь. Никогда не говори об этом». Молчать об этом не было бы мудрым. Наль взял кувшин и налил себе в чашу вина. Вторую чашу он наполнил для Эвальда. «А потом... Я задумал твой брак». Краска залила лицо Эвальда. Он поднял чашу. Ему было шестнадцать, и он был мальчишкой со всеми мальчишескими помыслами об охоте и играх и будущей славе в сражениях с Анбегом. Но сейчас он делил вино с отцом, редкая честь, и потому чуть слышно спросил. «С кем?» «С дочерью Дру». «Дру?» «Я сказал, с его дочерью, а не с ним». «Но Дру...» «Не самый весёлый человек из моих друзей, но самый молодой. И судьба одарила его сыновьями. Отважная семья. Он имеет единственную дочь, любезную его сердцу. И для его сыновей это единственная сестра. Они позаботятся о своём. Мне не найти надёжнее людей, чем клан Дру, чтобы защитить тебя. И я не буду тревожиться». «Потому что человек, зачавший меня, был убийцей короля?» И Эвальт опустил голову. Он никогда не говорил об этом, но он это знал. «Потому что ты мой наследник», — сурово возразил Нааль и добавил более мягко. «Я не хочу видеть, как выбранные мною союзники покинут тебя. Дру я верю, и сыновьям его я буду верить, если ты...» Свяжешь себя с ними узами. Её зовут Меридивь. А что говорит мама? Что это мудрое решение. А что считает Дру? Его ещё предстоит об этом спросить. Сначала мне надо было спросить своего сына. Что ж, с неловкостью промолвил Эвальд. Пусть будет так, если так надо. Это было бы нечестно. Не было такого на свете, в чём он отказал бы Неалю. Ради любви к Неалю и матери он готов был броситься на копья, мечтал о подобной судьбе, умереть, защищая Кэрвелл. Он никогда и не думал, что существуют другие пути. И это пугало его больше, чем орды врагов. То, что ему внезапно предстоит стать мужчиной во всех отношениях и быть мудрым, и иметь своих детей. «В этом году», — сказал Нааль. «Так скоро?» «Я не могу исчислять оставшееся мне время в годах. Господин, это принесёт покой и мне, и твоей матери. Я думаю о ней. Ради неё я хочу, чтобы у тебя были сильнейшие союзники, когда меня не станет. Она всегда будет в безопасности». «Конечно, это так». Нааль выпил и повеселел, и улыбнулся Эвальду. Его улыбка напоминала улыбку камня. Таким и сохшим, и суровым было его лицо. Но Эвальду было страшно, когда он взглянул на него, ибо он впервые понял, как тот стар, и что выезжать ему из замка становится всё тяжелее, и всё его тело утратило былую силу. Так было из Баннен. Она начала худеть и стала костлявой в коленках, и молодость иссякла в ней и её увели в холмы. Эвольд не верил сказкам. банан умерла, как умер этой весной его пони, надорвав сердца его сёстрам. Он не питал иллюзий. «Но почему всё должно умирать?» — думал он. «Или стареть?» И он с ужасом понял, что и на нём лежит проклятие, и что сейчас он должен стать мужчиной и научиться говорить в советах, ибо борьба за короля может оказаться не столь уж победоносной, но затяжной войной, которая потребует всей жизни, как у Нааля. Его будут называть сыном Эвальда. И без поддержки материнской крови и союзников Кирвалина никто не станет доверять ему. Он распростился со своим детством, думая об этом, и понял в глубине своего сердца то, чего всегда боялся что он может потерять Кирвалина и соскользнуть обратно в тот мрак, из которого Кирвалин вызволил его. Песни воспевали Кирвалина и кровавый Эшфорд, отвагу и хитрость и благородство. И этот человек спас его и защитил их с матерью, что было нелегко, как он был в состоянии понять. Он помнил арфиста хоть и смутно. Золотое видение и светлые песни от своего настоящего отца. Он помнил лишь боль, кровь и страдания, и хриплый громкий голос. И ночь сверкавшего металла и окровавленных тел всех тех, кто когда-либо обижал его мать. То ночь она смеялась, и с тех пор к ней вернулась улыбка, и Наль никогда не позволял крови приближаться к ней. Вернувшись после битвы на границе, он мылся и следил, чтобы всё оружие и военные принадлежности были убраны. Ибо «Кэрвэл», — говорил на аль — «не разбойничий притон, как Анбек». И этим же словам он выучил своих людей. Но это было много лет тому назад, ещё до того, как поднялась башня. «Это ради меня», — думал Эвальд, полный мрачных предчувствий, и смотрел на каменные укрепление с острыми зубцами, врезавшимися в небо. «Он строит это для меня, а не для себя» и тогда он понял, что это последнее слово на Аля. «Я не могу исчислять своё время в годах», — сказал он. И так этим летом, месяц за месяцем, башня вздымалась всё выше, а Наль выезжал всё реже и мучился болями по ночам. Мэра нежно ухаживала за ним, и Эвальд замечал, как и её волосы тронула седина, и как она надрывается в заботах о его слабеющем отце наль улыбался, и она отвечала ему улыбкой. Но, большей частью, у мэра был встревоженный вид. Месяц за месяцем к Дру уходили, и от Дру приходили посланцы, и, наконец, появился он сам. Тоже седой, в окружении сухопарых юношей, которые немногим отличались от разбойников. То были его сыновья. «Ну что ж», — промолвил Дру, — оглядев Эвальда с головы до пят. «У меня есть свои доносчики. Они хорошо отзываются о мальчике». «Мой отец тоже хорошо отзывается о тебе», промолвил Эвальд с дерзостью, заставивший горного господина нахмуриться и окинуть его ещё одним холодным взглядом. «Который, отец?» поинтересовался Дру, Наль присутствовал при этом. «Тот самый, что называет тебя другом», резко выпалил Эвальд, и чьи суждения о людях я ценю». Это понравилось Дру и заставило его рассмеяться сухим и колким смехом, похлопав Нааля по плечу. «А он, парень, не промах», — заметил Дру. И Дру, и Нааль отослали его прочь и уселись обговаривать детали, как два фермера, торгующиеся из-за овец. И так дело было сделано. И Нааль считал, что лучшего и желать нельзя. «Весной», — пообещал Дру. «Меридив приедет весной». Идру с сыновьями уехал домой, спеша добраться до зимних снегов. И Эвольд бродил по замку с убитым видом, который появился у него со дня того самого разговора с Наалем. «Но это было хорошо и правильно сделано», — повторял про себя Нааль, и мэра говорила о том же вслух. «Еба», — говорила мэра, «теперь, с одной стороны, он имеет мою родню, а с другой...» твоих друзей. Ещё у него есть Скага, добавлял Нааль. У него есть Скага, надёжнейший и вернейший. И сердце Наали таяло при этой мысли. И это вдобавок к башне казалось ему достаточным. Ему уже трудно было облачаться в тяжёлые одежды и скакать по осенней стуже. Приятнее было оставаться у очага. Многие свои обязанности он передал в более молодые руки, хотя временами думал, как хорошо, когда ляжет снег, оседлать лошадь и скакать, слушая хруст снега под копытами, и видеть пары дыхания, и чувствовать лезвие студённого ветра на лице. Но уже нет банан. А объезжать другую лошадь казалось ему бессмысленным. Да ещё нужно брать свиту с собой на случай встречи с неприятелем, которая в лучшем случае могла надеяться на кружку с бодрящим напитком на какой-нибудь ферме. И всё это заставляло его задуматься о других вещах, которых ему не хватало. Наль много думал о занятиях, которым лежало его сердце, и желание казалось ему большей радостью, чем само действие. Так что лучше всего было оставаться у очага и слушать орфиста, пришедшего к нему в замок хоть он даже отдалённо не напоминал Фиана Финвара. И эта радость поблёкла. По крайней мере, оставалось тепло очага, не дающую холоду, сковать его. И добрая еда, и доброта мэра и его людей. Он увидал. Вот и всё. То было мирное угасание. Он усыхал. «Я дождусь весны», — сказал он мэре. «Столько я проживу». Он имел в виду, что дождётся свадьбы своего сына, но такое обещание сулило слишком мрачный подарок торжеству. И мэра покачала головой, и заплакала, и, наконец, стала подшучивать над ним, что всегда успокаивало Нааля. И он улыбнулся, чтобы доставить ей удовольствие. Всё утомляло его, и ему казалось, что с него зимы. Ему снился хутор меж холмов. Пустые зимние сады, путешествие к по колено в снегу и запах хлеба на пути домой. Он стал обузой, а именно этого Нааль боялся больше всего. По большей части он лежал в зале. Его сыновья и дочери ухаживали за ним, ибо своих дочерей он тоже намеревался выдать замуж, несмотря на их юный возраст, и уже разослал гонцов одно он предполагал отдать в бан, а младшую — выдать за одного из мрачных сыновей Дру. О лучших партиях он и не мечтал. Так что даже в угасании его забота простиралась далеко, на много лет вперёд. И мэра изумляла его своей привязанностью, ибо, казалось, она никогда не любила его и была ему женой по привычке, ведь и его нежность была лишь привычкой. Единственное, что печалило его, что он всегда был в разъездах, занимаясь то тем, то всем ради неё и детей, и так и не узнал такой простейшей вещи. Любил ли он её? на не был уверен, что вообще испытывал любовь, которая заслуживала то, что окружало его. Он просто делал то, что должно, за исключением короткого рывка, всего лишь нескольких лет, прожитых им для себя. К ним-то и возвращался он памятью, ища защиты. Но ему страшно повезло, что он снискал столько любви к себе, выполняя свой долг. В его памяти мало что осталось от жизни на хуторе. Весь хутор им оказался сном, а воспоминания о Бэшварде и вовсе потускнели, как и Дунна хейвен да и стены самого Карвелла. Единственной реальностью казались костер и рыба, и тень между дубами. И, как ни странно, ему не было страшно на этот раз. И сморщенное коричневое личико с глазами, как стоячая вода, не пугало его. «О, человек!» — говорило оно. ой человек! Возвращайся!» Неаль Кирвален умирал. И больше это было не скрыть. Анбек совершил набег на границе, но преждевременно. Скага изгнал их прочь и преследовал до их собственных владений, пока горе и тревога не заставили его повернуть назад. Ибо Скага проводил в зале дни и ночи, расставив по всей стране вооруженных людей и приказав фермерам жечь костры, если кто-нибудь их потревожит. И Эвольд видел, что все было сделано верно, как если бы распорядился сам Нааль. А может, это и были его приказы, который он отдавал тому, кто считался его правой рукой и даже душой, когда он приходил в себя. Тогда приехал Дру, хоть и стояла ещё зима, и морозы были ещё слишком крепки, чтобы появиться зелени. Он поднимался вверх по Керберну с таким количеством воинов, которое могло отразить при случае любое нападение. Как холодный ветер обрушился он с южных высот, так что патрульные посты, узнав его, Сначала подали сигнал тревоги. Но со стен разглядели его знамена, синие с белым. И крики радости впервые за много дней заполнили Кервель. Эвальд сверху смотрел, как они въезжают в ворота. Он знал, что его отец не ошибся вдруг. Тот не стал тратить время на гонцов, и впервые Эвальд ощутил нежность к этому костлявому безумцу. Они пришли со звоном оружия и блеском копий и ожидали приёма но среди них вышагивал пони, заплетённый лентами-гривой, на котором ехала девушка, завёрнутая в плащ. «Меридивь!» Прошептал эвольд и бросился вниз со стены, словно увидел нечто такое, о чём лучше забыть. Душа его не лежала к свадьбе. Только не сейчас. Сейчас ни за что. «Но да», — сказал его отец, когда Дру вошёл в зал. «Да». «Спасибо, старый друг!» И сознание на Алле было ясным, по крайней мере, в этот вечер. И Эвальд познакомился со своей невестой. Худенькой девочкой одежда висела на ней, а в глазах читалась тревога. Мэра, занятая своими мыслями, не могла уделить ей времени, и Эвальду пришлось занимать девушку и нашептывать ей любезности. Но он был благодарен, уже за то, что она привезла с собой свою кормилицу, чтобы та заботилась о ней. «Жаль», — проговорила Меридив тихо, как мышка, «жаль, что не успели дошить мое лучшее платье, ведь это мне не идет». Но все это было слишком далеко от Эвальда, хотя он увидел, как она покраснела, и то, как она юна. «Это хорошо, что ты приехала раньше, чем обещала», — промолвил он. «Это самое важное». Меридив подняла голову, и с признательностью взглянула на него. Она не была похожа на его мечту, но в ней не было и ничего такого, чего он страшился. Это была смышлёная девочка. И вправду она быстро подняла наверх свой багаж, устроилась в комнате и спустилась вниз, чтобы помочь устроить своего отца. И бегала туда и обратно то с тем, то с другим, помогая прислуге и отдавая распоряжение так ловко, что вся свита была накормлена, в то время как его мать воспользовалась предоставленной ей передышкой и просто сидела у изголовья отца. И Эвальд пробыл с ними сколько мог, но Наль не шевельнулся за весь вечер. Он спал и казалось крепче, чем обычно. «Ступай», — сказала ему мэра. Дру сказал, что завтра свадьба, и отец будет рад узнать об этом. Она славная девочка, правда? Славная для нас, — ответил Эвальд душа которого как будто занемела. Но Меридейф уже завладела его мыслями, как она завладела замком, потому что так должно было быть. Да, славная. Он не спускал глаз с лица на Аля. Потом он повернулся и пошёл к дверям, где суровый и осунувшийся неотлучно стоял Скага. — Он спит, — сказал он Скаге. — Пусть так, — ответил Скага, и ни слова больше и Эвальду что-то подсказывало, что он не должен уходить сегодня. Он спустился в оружейную, где горел очаг, и помедлил там, в ночной темноте, глядя на угасающий огонь. Из двора и бараков, где устроились люди Дру, почти не доносилось никаких звуков. Вокруг стояла тишина. Лишь цок от копыт у стены чуть слышно раздавался из сумрака. Так тихо, что можно было подумать, это снится ему, если бы глаза у него не были открыты. Эвол почувствовал, как будто волосы у него стали дыбом, и на мгновение такая тяжесть навалилась на него, что сбросить её было невозможно. Затем послышалось царапанье по камню, и это было уже слишком. Он встал, завернулся в плащ и вышел прочь, стараясь не шуметь. Он поднялся на стену, ступая как можно тише и всё ещё сомневаясь, не сыграл лишь шутку с ним его слух. И вдруг тёмный комок Спрыгнул на стену. Волосатое существо с огромными руками и глазами. Эвальд приглушенно вскрикнул, и оно спрыгнуло вниз. «Кервален!» — пропело оно. «Я пришел за Керваленом!» Эвальд кинулся на него, но существо было слишком ловким и отскочило в сторону. Тогда Эвальд бросил нож ему вслед. Раздался вой, существо нырнуло через стену в ночную мглу, И тут же отовсюду раздались крики. «Огня! Огня!» Скага добрался до него первым. «Какое-то волосатое существо!» — воскликнул Эвальд. «Что-то темное явилось за Керваленом. Оно сказала, что пришло за ним. Я бросил нож в него, и оно спрыгнуло вниз». «О, нет!» — скричал Скага, и больше ничего. Ибо бегом Скага бросился к лестнице. Но это «нет» прозвучало с такой болью и с таким ужасом, словно ему была известна природа этого существа. Эвольд поспешил вслед за ним, но Скага крикнул «Оставайся со своим отцом!» и исчез. Эвольд замер на лестнице. Он услышал, как открылись малые ворота, услышал удаляющийся цок от копыт и ринулся к стене, чтобы посмотреть. То была пегая кобыла с кем-то на спине. За ними к реке между деревьями мчался Скага. «Дру!» — закричал Эвольд во двор. «Дру!» Оно остановилось, маленькое беззащитное. Кобыла убежала неведомо куда. И Скага, переводя дыхание, опустился на корточки рядом. «Железо!» — плакало оно. «Жестокое железо! Я истекаю кровью!» «Пойдем назад!» — промолвил Скага. «Ты приходил за ним?» «Возьми его с собой!» В ответ тот покачал косматы головой и вздрогнул всем телом в смутном лунном свете, льющемся сквозь листья. «Граги жалеет его! Жалеет тебя! О, поздно, слишком поздно! Его удача иссякла! О, горькое железо!» Скага глядел себя, свое оружие, и отложил меч. это был его сын «Он не понял. Он никогда не видел тебя. О, Граги!» «Он ушел!» — промолвил Граги. «Ушел, ушел, ушел!» «Нет, не говори так!» — воскликнул Скага. «Да будешь проклят за эти слова!» «И Скага облачен в железо! О, Скага, бойся леса! Бойся леса! Граги уходит туда, куда и ты мог бы пойти!» но никогда не пойдешь. Бойся встречи. Ты никогда не был таким, как твой господин. Элт убьет тебя в день встречи. О, скага, скага, Скага, Как они оплакивали твой уход! играги плачет, но не может оставаться здесь. И все исчезло. Ни тени, ни колебания ветвей. Остались лишь лунные блики на реке. И Скага побежал со всех ног, помчался к Эрвеллу. «Он умер», — сказал ему Эвальд, когда тот вернулся в замок. И Скага, войдя в зал, склонился и зарыдал. И настало время похорон и траура. Идру оставался в замке, охраняя Кэрвелл от врагов. Эвальд с неотлучным Скагой вершил суд, приказывал сделать то и это в близлежащих землях, выставлял посты и охрану и принимал присягу от приходящих. Даже от древнего Италии пришло послание, которое лишь Дру смог объяснить. «Король!» Удрученно сказал Дру, и лицо его ещё больше помрачнело. «Эта смерть отняла оно с время. Если б твой отец был жив и силён, но его нет. Обеты верности должны быть снова подтверждены» отошли гонца, — ответил Эвальд, — и скажи, что я сын Кервалина и госпожи Мэры, и никого другого. Так я и сделал, — сказал Дру. И в другой раз Эвальд сказал, «Ты не можешь вернуться в свои земли, не сдержав обещания данного моему отцу, и я буду рад твоей дочери». И это была правда, ибо Меридив обосновалась в самом сердце Кервелла, став утешением его матери и ему самому, И если это была не любовь, то, по крайней мере, сильнейшая потребность. И если бы ему пришлось на коленях молить о руке Мередифи, он был готов и на это. К тому же это было волей отца, которую он стремился выполнить во всем. — Да близится время, — сказал Дру. И так Кэрвэл отложил свой траур по весне. Все было так же. Вытелись камни, и росла трава и распускались цветы — фиалка и рута. И плющ сплетался в лесу меж забытыми костями.